Часть вторая. Ангел и черт. Глава 1 Сборы в дорогу, вообще-то, могли бы занять и меньше времени. Однако папа решил ускорить работу. Поэтому мы провозились два дня вместо двух часов. Ну подумайте, много ли мне надо? Запасную одежду, людские деньги и кое-какие вещи для мелких пакостей. Какой же черт отправится куда-нибудь без чихательных бомб, вонючих мин и чесоточного порошка? «Так ведь и пакость никому не сделаешь». «Нет, свои вещи я собрал быстро. Сложность была в другом. Дело в том, что папа и мама кардинально разошлись во мнении, что ребенку брать в дорогу». Дядя попытался встрять в этот спор, но быстро сдался под мощным сдвоенным напором. «Вот своих детей заведешь, и мы будешь указывать, что брать!» – рявкнул отец. Мы с дядей переглянулись и разом вздохнули. Я поднялся и вышел из комнаты, дядя за мной. «Ну, думаешь, это надолго?» – спросил он, прислушиваясь к разгорающемуся спору. «На минимум на сутки». «И что ты собираешься делать?» «Ждать. А пока постараюсь найти местечко, куда можно будет сложить большинство из тех вещей, что они соберут. Пусть полежат до моего возвращения». «Какое изощренное коварство!» Усмехнулся дядя. «Ладно, так и быть. В этом я тебе помогу. Можешь все отдать мне. Я положу твои вещи к себе. А пока давай пройдемся по магазинам и посмотрим, что тебе действительно нужно». «Вы так не доверяете моим родителям? Не верите, что они соберут что-то полезное?» Дядя некоторое время помолчал. Было видно, как педагогические соображения боролись с нежеланием врать. Я с интересом смотрел за дядей, гадая, что победит. Как ангел он не мог врать, и как ангел же он не мог при ребенке критиковать его родителей. В конце концов он пошел на компромисс. «Некоторые родители», — медленно заговорил он, тщательно подбирая слова, «разумную заботу о детях превращает в неразумную, что мешает детям развиваться самостоятельно. Что вырастет из таких детей, непонятно». «А вы считаете, что мои родители неразумно обо мне заботятся?» Весело поинтересовался я. «Твоя мать, безусловно, но я бы сказал так. У тебя хватает ума и таланта уходить от ее чрезмерной опеки». То, что мой прогноз на сутки оказался несколько оптимистичным, было не моей виной. В конце концов, я не думал, что спор матери и отца перейдет в фазу принципиального – В таких случаях я даю трое суток на нахождение компромисса. То, что родители уложили лезь вдвое, уже говорила о многом. Наконец, в коридоре выросла горка. Чемоданы – две штуки. Сумка дорожная – одна штука. Сумка малогабаритная для мелких и необходимых в дороге вещей – пять штук. Рюкзак – одна штука. Я некоторое время молча разглядывал кипу сумок в коридоре. Потом ради интереса заглянул в одну. Одежда, обувь, фонарик. Дальше я смотреть не стал. Посмотрел в другую сумку. Там был почти тот же самый набор. «По-моему, тут вещи одинаковые», — сообщил я. «А вдруг ты одну сумку потеряешь?» — поинтересовалась мама. «Ты ведь такой рассеянный!» «Ну, просто гениальный!» — опять схихидничал брат. Я покосился на него. Ему легко было ехидничать, а мне все это переть. Я несколько раздраженно ткнул пальцем с кучу вещей и нарисовал им круг в воздухе. Тотчас все эти чемоданы, сумки, рюкзаки поднялись в воздух. Я зашагал к выходу, а вещи клином построились за мной. Родителей дядя уговорил меня не провожать. Не знаю уж, как ему это удалось». Поэтому я в сопровождении летящих за мной вещей гордо вышел на улицу и направился по чертовой аллее. И тут, не кстати, я увидел Гроньку, своего одноклассника. Тот удивленно вылупился на парящие за мной чемоданы. «Тебя что, из дома выгнали?» — спросил он. Я обернулся и посмотрел на парящие за мной вещи. Со стороны действительно было похоже. «Да нет, понимаешь...» Я внимательно осмотрелся по сторонам. «Только это секрет пока. Поклянись, что никому не скажешь». Гронька явно заинтересовался. У него даже уши от любопытства зашевелились. «Дело в том, что я получил наследство. Умерла одна дальняя родственница матери. Так вот, мать, оказывается, она терпеть не могла, поэтому ни разу у нас не появлялась. И по завещанию все оставила не ей, а мне, понимаешь? Вот я и иду осматривать свое наследство, заодно вещи кое-какие в новый дом переношу. Только ты никому, клянусь!» Пообещал Гронько, смотря на меня круглыми от удивления глазами. «Ну ладно, я побежал, у меня еще дел полно!» Я проводил Гронько взглядом. «Интересно, через сколько времени весь город будет знать о том, что я получил наследство?» С учетом расторопности Гроньке я отдавал около часа. Уж сколько этому Гроньку учили, что не стоит верить всему, что ему сообщают под большим секретом, ничего не помогает. Все верит и верит, ему уже перестали верить, а значит очередной поток насмешек в его адрес будет обеспечен. И правильно, сплетнику первый кнут. Дядя меня ждал в арендованной машине за углом дома. При виде летящего за мной багажа он удивленно присвистнул. Ого, твои родители постарались. Ладно, сейчас ко мне, соберем тебя нормально и в путь. Не боишься? Ну, нельзя сказать, что я боялся или переживал, однако сердце колотилось в груди как-то уж очень быстро. И руки почему-то потели. Но я упрямо потряс головой. Молодец, похвалил меня дядя, улыбнувшись. Он моментально покидал все мои вещи в багажник и приглашающе распахнул дверь. Потом сел за руль, и мы поехали. На вокзал, спросил я. Нет, не люблю поездов. Полетели на самолёте. Ух ты, не удержался я. В последнее время все больше и больше человеческих вещей проникало в наш мир. А ведь я еще застал время, когда черти ездили на скрипящих телегах, запряженных козлами. Ангелы те всегда предпочитали летать, на то и и крылья, но сейчас у нас появились и машины, и поезда, и даже самолеты. Конечно, с доработками, но все же давно мечтал полетать на этих железных трубах. Дядя поморщился. «Ну, во-первых, летают не на них, а в них. А во-вторых, я еще не сошел с ума летать на этих железных штуках. Не доверяю я им». «А на чем же мы полетим?» – удивился я. Дядя достал из кармана два билета. «Джин и компания!» — прочитал я и сморщился «Фи, ковры и самолеты! Дядя, это же даже не прошлое, а позапрошлый век. то время, когда прогресс шагает по земле семимильными шагами, мы продолжаем пользоваться разными анархизмами». «Как? Ну, этими анархизмами!» — дядя фыркнул. «Когда приедем, посмотри в толковом словаре значение этого слова, которое ты сейчас сказал, и сравни его с тем, которое хотел сказать». «Так что ты там говорил про сапоги-скороходы?» Я всерьез обиделся и замолчал. Слово ему не понравилось. «Сапоги-скороходы». «Ну ладно, не дуйся. Чем тебе не нравятся эти анархизмы?» При последнем слове дядя фыркнул и с трудом сдержал улыбку. «И что, ему это слово так не понравилось? Надо действительно в словаре посмотреть. Не люблю выглядеть смешным, если, конечно, я сам не желаю таковым показаться. Сейчас я такого не желал». «Ну, я говорю, что когда на земле век научно-технического прогресса, мы продолжаем использовать вещи, доставшиеся нам еще от языческих времен». «Всякие там печи, самоходы, сапоги, скороходы, яблоки наливные на блюдце, скатерти, самобранки», — согласно кивнул дядя. Я тут же пошел на попятную. «Но среди старых вещей есть и полезные, но то, что уже можно заменить людскими штучками, надо менять. Тот же телевизор ведь работает гораздо лучше наливного яблока и качество изображения получше». Эти вещи проверены временем. Кстати, мы приехали. Проверены временем, проверены временем, бурчал я, доставая свои вещи из багажника. Дядя, ну почему тогда вы покупаете себе новую обувь? Ведь старая проверена временем. Дядя несколько растерянно посмотрел на меня. А ты знаешь... «С таких позиций я как-то не думал, впрочем, какая разница, но ну, не менять же билеты только потому, что тебе не нравятся ковры и самолеты». Мы прошагали до нужного нам ковра. Хотя, какого ковра? Это была целая дорожка, метров двадцать длиной, и на ней уже сидели человек десять. Впереди, клубя с черным дымом и в челме, сидел Джин. Он молча повернулся к нам и проверил билеты. «Вот теперь все, можно лететь! Господа пассажиры, вас приветствует полетная компания «Джин». Доставим вас быстро и надежно!» Я покосился на уже успевшую удалиться землю. «Ну, — буркнул я, — вниз мы в любом случае попадем!» На мои слова пассажиры прореагировали несколько нервно. «Мальчик любит шутить?» — поинтересовался у меня с улыбкой Джин. Однако в этой улыбке явственно прозвучала угроза. «Заткнись, мол!» «Ну, это он зря. Угроз я совершенно не перевариваю. Он вздумал угрожать мне?» «Люблю!» — кивнул. «И я вот недавно разговаривал с душой Сулеймана». «С чьей душой?» вдруг хрипло спросил джин то что я черт не видит джин не мог Я делоно удивился. А что вас так встревожило? Ну да, того самого Сулеймана он мне рассказал про какое-то кольцо. Погодите, кажется, оно где-то в моих вещах. Нет, от раздирающего визга у меня заложило в ушах. Джин шатнулся и рыбкой бросился с ковра. Я слегка удивленно глянул вниз. Где-то там, вдали, виднелся белый купол парашюта. «Ха! Не думал, что джины так нервно реагируют на упоминание о кольце Сулеймана!» «Великолепно, Изергиль!» — ледяным тоном заметил дядя. «Твоя очередная шуточка вполне удалась, и что нам теперь делать? Как мы без пилота пересечем границу ада и рая?» Под общими, ну, скажем так, не слишком дружелюбными взглядами я поежился. Потом покосился на край ковра. Последовать примеру Джина, что ли? Только вот у меня нет парашюта. А дядя может и не кинуться меня ловить. Слишком уж разозлился. Я виноват, что ли, что этот дундук шуток не понимает? Кто тут дундук, это мы сейчас выясним, привстал один из пассажиров. А ну сядь! — тихо произнес дядя. Однако в этом тихом голосе было нечто такое, что все недовольно гудящие пассажиры замолчали. «Своего племянника буду ругать только я. Больше таких прав нет ни у кого из вас, и наказывать его в случае необходимости тоже буду только я. Всем ясно?» Пассажиры испуганно примолкли. Но если всем все ясно, то я сейчас постараюсь вернуть нашего пилота». С этими словами дядя шагнул с края ковра. В тот же миг у него за спиной появились крылья, которые моментально расправились, и вот уже белая точка стремительно неслась вниз. Все-таки летящий ангел зрелище захватывающее. «Тоже, что ли, в ангелы податься? Так ведь не примут». «Нет, не примут». Дядя действительно вернулся быстро. Минут через пятнадцать за ним летел джин. При виде меня он сердито ощерился. «Вашего племянника надо на привязь посадить за такие шутки!» буркнул он дядя. «И намордника надеть!» Судя по бросаемым в мою сторону взглядам, большинство пассажиров были с этим полностью согласны. «Интересно, и что я такого сделал? Всего-то немного пошутил!» До самого приземления дядя не обмолвился со мной ни словом. также молча покидал мои вещи в такси. Только уже у себя дома, после десятиминутного изучения взглядом меня, он, наконец, промолвил. «Даже не знаю, что с тобой делать, Изергиль. Я ведь думал, что ты действительно уже взрослый и вполне отвечаешь за свои поступки. Но то, что ты учудил сегодня...» «Теперь не знаю, отпускать тебя на землю или нет». «Да я ж не смогу тогда сделать свое практическое задание», – возмущенно завопил я. «Думаю, тебе полезно второй годик посидеть в одном классе. По крайней мере, повзрослеешь чуть-чуть, и, возможно, к следующему лету станешь серьезней». «А я серьезный, просто этот джин сам начал мне угрожать». На Земле тебе тоже будут угрожать. Ты что, собираешься разнести всю планету из-за этого? В общем так, ты сейчас мне поклянешься не применять никаких своих талантов на Земле без крайней необходимости. Или никуда не пойдешь. «Ну, дядя, как же я смогу?» «Ничего не знаю. Раньше думать надо было и заметь, я тебе не запрещаю пользоваться своими талантами. Просто запрещаю применять их без крайней необходимости». «А как я определю эту самую необходимость?» – буркнул я. «Думаю», – кивнул мне дядя, – «с этим проблем у тебя не будет. Так как?» «Ну, дядя...» «Никаких дядей! Может, после этого ты станешь больше пользоваться головой и меньше полагаться на разные свои чертовы таланты?» «Ну, раз так...» — я сел на пол и сложил на груди руки. «Нет. И можешь прямо сейчас сообщить школу, что я не сделал свою работу». «Изергель...» «Дядя, или вы мне доверяете, или нет, я не буду ничего обещать. Я только скажу, что буду очень осторожен, и что я сам хочу решать, когда и что мне делать. И, а вы либо доверяете, либо нет?» Дядя молча посмотрел на меня. «А ты действительно повзрослел. Хорошо, я тебе поверю. Надеюсь, не напрасно». «Не напрасно». В таком случае давай займемся твоими вещами. Высыпай все на ковер. Будем выбирать из этого вороха вещей то, что тебе действительно может пригодиться. Через два часа я выходил из дома с одним полегчавшим рюкзаком, типа земного школьного ранца и небольшой сумкой. Дядя проводил меня до площади надежды. Здесь его встретил один, уже изрядно посидевший ангел. «Этого черта надо доставить на землю?» спросил он. «Да!» «Его имя Изергиль, вот заявка на него», — отозвался дядя. «Хорошо, ну что, Изергиль, ты готов?» «Да не бойся ты так! Первый раз...» «Ха!» — кивнул я, облизав вдруг пересохшие губы. «Лучше б мы из Ада отправлялись, по крайней мере, обстановка привычная. Но нельзя, по тому же договору Груяна. Черти отправляются на землю из ангелы, соответственно, из Ада». Ангел положил мне руку на голову и взмахнул крыльями. Эти крылья у ангелов были предназначены вовсе не для полетов, вернее, полет с их помощью. Это только одна из функций, причем далеко не главное. Эти крылья были на самом деле тончайшим механизмом, с помощью которого можно было открывать межмировую дверь. У чертей ту же функцию выполнял хвост. Вот ангел сильнее замахал крыльями. Вокруг нас, словно пыль, поднятая ветром, закружил какой-то сияющий рой. Он все возрастал и возрастал с каждым взмахом крыльев. Вот этот рой закружился в хороводе и образовал длинный туннель, уходящий куда-то ввысь. И словно какая-то сила подхватила меня, подняла в воздух и понесла вперед. Я едва не заорал, но тут кто-то ухватил меня за руку. Я оглянулся, рядом летел тот самый старый ангел. Его взгляд был устремлен вперед. Но все же он обернулся ко мне и улыбнулся. «Скоро будем на месте!» Я сглотнул комок в горле и кивнул. «Сказать я бы сейчас ничего не смог». Туннель действительно скоро кончился. Миг, и мы парили уже в вышине. Над нами сияло золото солнца. С синего неба, а внизу простиралось зеленое море. Вдали виднелся какой-то город. Именно туда мы и устремились. «А, нас не заметят?» Ангел опять улыбнулся. «Не бойся, никто не заметит». Я кивнул. Действительно глупо было указывать ангелу, что ему делать. Вместо этого я стал смотреть по сторонам. Неужели это и есть земля? Та самая земля, где живут люди в некотором роде наши создатели. Интересно-то как? Мы влетели в город и приземлились на одной из его улиц. Мимо нас деловито спешили люди. Большие, маленькие, толстые и худые женщины и мужчины... «Нас еще не видят», — сообщил мне ангел. «Постой пока, осмотрись. Когда скажешь, что готов, я улечу. Тогда ты станешь видимым, станешь частью этого мира». Наверное, я минут десять стоял, наблюдая за проходившими мимо людьми. Смотрел на машины, наблюдал перемигивающийся светофор. Ангел терпеливо ждал, только мягко улыбался. «Я готов», — кивнул я. Ангел опять улыбнулся. Никогда не думал, что скажу нечто подобное черту, но... Удачи тебе в твоем задании, я знаю о нем. Я только растерянно кивнул. Миг, и ангел исчез. «Ну, чё, встал на дороге?» – раздраженно буркнул какой-то лохматый парень лет шестнадцати и отпихнул меня в сторону. «Я налетел на какую-то тетку. Хулиган!» – пихнула она меня и отлетел к стене дома. «Ну что ж, добро пожаловать на землю!» Я посмотрел вслед парню и тетке и улыбнулся. «Кажется, мне здесь понравится. Если тут есть такие люди, то этот мир просто создан для чертей. Ладно, развлечениями можно и потом заняться. Сейчас дело». Я достал из кармана бумажку с адресом. Внимательно ее изучил. Как мне было обещано, достоять меня должны сразу туда, куда нужно. так проверим». Я поднял голову и отыскал табличку с названием улицы. Потом посмотрел на карту. «Ага, вот она, эта улица. Она идет перпендикулярно той, которая мне нужна. Если пройти чуть вперед, то шагаем». Я поднял сумку и зашагал к перекрестку, что находился в шагах в 50 впереди. Сверился с картой. «Так, теперь направо и во двор. Вот и нужное мне место». «Теперь поставить сумку и оглядеться. Двор как двор, кругом куча детворы, там парни постарше курят. Ха. Ладно, быстрее к нам попадут, а может и не к нам, но попадут». «Стоп! Чуть-то меня не в ту степь потянуло. Для начала стоит отыскать нужный мне дом. Долго искать его не пришлось». Дом стоял как раз напротив меня, большая двенадцатиэтажка из блоков. Впрочем, для моей работы это не имело никакого значения, надо сосредоточиться на главном. Но для начала надо бы решить, что делать с вещами. Глупо таскаться с ними. Я огляделся. Вот хорошее дерево, большое. Я подошел к выбранному дереву и обошел его вокруг. Огляделся, не смотрит ли кто на меня. Потом быстро переложил в небольшую сумку те вещи, что могут мне понадобиться в любой момент. Опять огляделся, затем аккуратно провел рукой по дереву. «Уважаемое дерево, не будете ли вы столь любезны на время припрятать мои вещи?» Обратился я к нему на межмировом языке. Ствол дерева слегка треснул и раскрылся. Показывая довольно просторное дупло, я быстро покидал туда свои вещи. Ствол сомкнулся. «Огромное вам спасибо!» Поблагодарил я дерево. «Вежливость лишней никогда не бывает. Вот теперь можно и отправляться на дело». Однако здесь я впервые столкнулся с неожиданностью. Не успел я зайти в подъезд, как чуть ли не за руку был схвачен какой-то теткой. «А ты куда это, хулиган, собрался?» Я недоуменно посмотрел на тетку. Потом оглядел себя с ног до головы интересно. А как она определила, что я хулиган? «Простите?» – недоуменно спросил я ее. «Я спрашиваю, ты кому собрался?» «Прошу прощения, мадам!» — с изысканной вежливостью обратился я к ней. «Но мне кажется, направление моего движения касается только меня. Это личное». «Мал еще личное иметь!» — буркнула она. «Было видно, что моя вежливость изрядно ее смутила». «Я свысока глядел тетку с головы до ног. Нет, я, конечно, был меньше ее ростом, но все-таки глядел на нее именно свысока». Потом аккуратно освободил свою рубашку от ее хватки. «Я имею личное. Вот эта рубашка, за которую вы схватились, моя личная. Я ее покупал на свои деньги. У меня есть личные дела, которые вас никоим образом не касаются. Если же я жестом остановил ее, готовый вырваться крик, у вас есть что возразить, то обсудите это с моим адвокатом. Вот моя визитка». Я аристократическим жестом достал из переднего кармашка сотворенную только что визитку и протянул ее тетке. Да, молча приняла ее, смотря на меня, раскрыв рот. Я направился в подъезд. а — я обернулся. «Если у вас вопросов больше не осталось, то я пойду». «Но...» — я закрыл подъездную дверь за собой и направился к лифту. Подобных типов надо сразу ставить на место. Это я уяснил еще в раннем детстве. И чем более хамоваты они, тем с большей вежливостью к ним стоит относиться. А обычно это их ужасно раздражает. Гарантировано, что больше двух раз они к вам не пристанут. Второй раз, это если совсем мозгов у них нет... И... И они не поймут с первого раза, что над ними просто издеваются. Ну ладно, забыли. Мой этаж, кажется, шестой. Ага, вот она, квартира. Я с минуту изучал обитую обожженными рейками дверь. Отошел на два шага назад и снова внимательно ее изучил. Потом направил открытую ладонь на нее. Еще не хватало нарваться на освещенную квартиру. Ну, вроде все чисто. Так, замечательно. Я соединил ладони перед собой и прикрыл глаза. Вспомним, чем у нас там учили в школе. Сосредоточимся. Я сделал шаг вперед и открыл глаза. Не разрывая рук, я зашагал к двери и прошел сквозь неё Ух, получилось. Нет, в аду я так тоже пробовал, но на занятиях это все равно не то, что на практике. Я огляделся. Довольно грязный коридорчик. Полы, похоже, не мыли уже месяцев шесть. Как раз напротив дверей обои оказались порваны. Я склонил голову на бок и изучил бетонную стену. «Нет, все равно некрасиво». Я прошелся по коридору, осматривая довольно убогую обстановку. перекосившийся шкаф. Судя по всему, это искривленное положение он принял относительно недавно, когда по нему колотили чем-то тяжелым. «Хоп!» – тихонько воскликнул я, едва не хлопнув себя по лбу. «Идиот!» – обрадовался как первоклассник, который только что научился проходить сквозь двери. «Ведь в квартире кто-то есть! Хорош я был бы, если бы он сейчас вышел в коридор!» Я поспешно создал морок, окутав себя им как плащом. Теперь увидеть меня будет проблематично. Защищенный мороком, я направился на кухню. «Ого!» — я изучил гору грязной посуды в раковине, заглянул под нее. а а, -а Привет, дружище!» Таракан недоуменно уставился на меня, шевеля своими усиками. Я подставил руку, заставляя его забраться на нее. Таракану это не понравилось, но деваться ему было некуда. Я заставил его залезть мне на кончик пальца и поднес к глазам. Сфокусировался, проникая в его слабое сознание и подчиняя его себе. Мозгов у него, конечно, никаких, но некоторая память есть. «Уже через секунду я смог считать эмоциональный фон людей, который скапливается в любых живых существах, живущих рядом с человеком. Некоторые, правда, скапливают положительный фон, другие – отрицательный. Тараканы – отрицательный. да а тараканы изрядно фонит». «Ну, тут, по крайней мере, я могу помочь». Щелчком я отправил таракана в полет, а потом раскинул руки в стороны. Подчиняясь моему молчаливому приказу, из всех щелей стали выползать тараканы. Они лезли отовсюду и сбегались ко мне. Вскоре я уже стоял в окружении тараканьего моря». Шевелящийся ковер покрывал все полы кухни. Как я подозревал, я выманил тараканов практически со всего подъезда. Ну и ладно. Зато с гарантией, что эмоциональный фон очищен. Я перевернул раскинутые в сторону руки ладонями вверх и стал впитывать их отрицательную энергию. «Питаться же, в конце концов, мне надо!» «Еда людская для тела, а их эмоции для дела, так говорят у нас. Для ангелов – любовь и доброта, для чертей – ненависть и страх». Тараканы задвигались. Я же вытягивал из них все отрицательные людские эмоции, скопленные за время проживания с людьми. Вскоре я опустил руки и оглядел пол кухни, весь усеянный тараканьими телами. Они покрывали пол слоя в три. Ха, с этим тоже надо что-то делать. Щелчок пальцами, и все тараканьи тела вспыхнули. Секунда, и на полу нет ни одного таракана. Вот так-то лучше. Ну ладно, поехали дальше. В зале я задерживаться надолго не стал. Там даже мне стало тоскливо. Когда-то уютный зал представлял собой довольно печальное зрелище разгрома. Сломанный журнальный стол, дорогая стенка с одной дверкой и разбитым зеркалом в баре. Там стоял и единственный уцелевший фужер. Персидский ковер был скатан и засунут в угол. От него отчетливо несло какой-то кислятиной, похоже, что-то пролили, а потом так и оставили. А вот во второй комнате на родился обитатель. И в данный момент этот обитатель спал. Я внимательно оглядел его, потом прошел к единственному в комнате креслу и сел, подтянув колени и положив подбородок на них. «Ну, здравствуйте! Не нашев Виктор Николаевич!» — пробормотал я. Мужчина что-то пробурчал во сне и перевернулся. Вроде приличный человек, даже галстук есть, щетина вот только все портит, а так, костюмчик неплохой, кстати, и комната ничего, по крайней мере, какой-то порядок тут есть, и чисто, по крайней мере, даже странно. Тут в дверях что-то загромыхало в замке, я услышал скрип двери. Кто-то вошел в квартиру. Через минуту дверь слегка приоткрылась, и в комнату заглянула смуглая рожица мальчишки. Он испуганно оглядел спящего мужчину, осмотрелся. «Меня он, понятно, не заметил. Я же с интересом стал изучать подопечного». Не удержался и фыркнул. «Подопечного! Я не ангел-хранитель». Мальчишка тем временем прошмыгнул в комнату и склонился над спящим отцом. Убедившись, что тот спит, он аккуратно залез в карман его пиджака. «Воруем?» — вежливо поинтересовался я. Мальчишка, естественно, меня не расслышал. Я колебал только фон, который человек способен уловить своим подсознанием. Мальчишка уловил и вздрогнул. Огляделся. «Ого!» «А у него неплохо развито воображение, если он способен настолько почувствовать колебания фона». Но он тут же упрямо сжал губы и снова залез в карман, достал кошелек. «Ай-яй-яй!» Мальчишка опять вздрогнул. Тем не менее, уже не колеблясь, он залез в отцовский кошелек и достал пятьдесят рублей. Остальные сунул обратно и вернул кошелек на место». «Становится интересно. Если уж воровать, то всё, а таскать по мелочам – фи. В этом нет стиля, ведь всё равно попадёт одинаково, что за пятьдесят рублей, что за пятьсот. А если не видно разницы, зачем воровать меньше?» Мальчишка тем временем прошмыгнул из комнаты. Вскоре я опять услышал, как он гремит ключами. Я поднялся и последовал за своим клиентом. Вместе с ним спустился на лифте. На улице рассеял морок и неторопливо зашагал за Алешкой. Алексеем Викторовичем Нинашевым. Двенадцати лет от роду. Тот постоянно нервно оглядывался, но вряд ли он вообще что-либо заметил, слишком уж возбужденным был. Он выскочил на улицу и остановился около киоска Роспечати. Нервно огляделся. Я пристроился недалеко от него на скамейке рядом с какой-то девчонкой. Девчонка недовольно покосилась на меня и махнула своим хвостом, едва не заехав мне по лицу. Я небрежно отмахнулся от ее волос, продолжая наблюдать за Алешкой. «Мне кажется, вы заинтересовались тем мальчиком». «Интересно». «На земле все девчонки такие вежливые? А тебе-то что?» – буркнул я, даже не посмотрев в ее сторону. «Вежливые люди не отвечают вопросом на вопрос». «А кто сказал, что я вежливый? Отвали!» «Грубиян!» «Верно!» Девчонка свысока глядела меня и отодвинулась. Я улыбнулся уголком губ. «Ха, какие мы нежные! Грубость не перевариваем! У-тью-тью-тью-тью!» В этот момент к Алёшке подошла какая-то компания мальчишек. Старшему там было лет 18 младшему лет десять. Я моментально навострил слух. «Принес!» – довольно грубо обратился самый старший к Алексею. Тот молча достал пятидесятирублевку. Старший небрежным жестом принял ее. Аккуратно сложил и сунул себе в карман. Потом показал кулак. «Смотри у меня! В следующий раз так долго ждать не буду!» «Да я ведь говорил, что у меня нет!» – чуть ли не со слезами проговорил Алешка. ларень сгреб мальчишку в охапку и выдохнул ему в лицо сигаретным дымом ты мне не ври это уже где-то раздобыл значит есть Слушай, а может ты еще от меня что-то припрятал да нет у меня ничего уже не сдерживая слезск кричал алёшка не откинулся на спинку скамейки забросил ногу на ногу и приготовился досмотреть концерт до конца покосился на девчонку так как как-то подалась вперед и сквозь прищур разглядывала всю компанию у киоска. Я прикинул расстояние. Интересно, что ее там заинтересовало. Слышать она с такого расстояния не могла. Может, знакомого встретила? Интересно, но пока не актуально. Я снова посмотрел на компанию». Те уже рассредоточились, заняв какую-то странную диспозицию. Большой парень в обнимку с Алешей стоял около киоска. Малявка лет десяти околачивался где-то в стороне, и еще двое стояли поближе, о чем-то разговаривая. Этой парочке было лет по тринадцать. Последний из этой компании, шестнадцатилетний, а балдой стоял по другую сторону киоска. Все они делали вид, что незнакомы друг с другом. «Ой, чувствую, что что-то затевается. Своим чертовским нутром чувствую неприятности». И словно в ответ на мои мысли стоявшая в стороне парочка схватила валявшиеся на газоне кирпичи, запустила ими в окна киоска и тот же бросилась бежать. «Вот они!» — завопил десятилетний шкет. «Они туда побежали!» Из киоска выскочила разъярённая киоскёрша, бросившаяся было за ними в открытую дверь. Тут же прошмугнул шестнадцатилетний парень и сразу подбежал к кассе. Самый старший так и остался стоять в обнимку с Алёшкой, невозмутимо наблюдая за суетой. Вот, воспользовавшись суматохой, он просунул руку сквозь разбитое стекло и моментально сгреб кучу всего с полок в целлофановый пакет. Потом пихнул его Алёшке. «Беги!» — велел он. Алёшка растерянно принял пакет и остался стоять, хлопая глазами. Тут Киоскерша заметила кого-то внутри киоска и бросилась туда, громко крича о краже. Парень выскочил на улицу и бросился на утёк, и женщина за ним. Она бы обязательно его схватила, но тут ей под ноги попался тот самый шкет, и она упала. Немногочисленные прохожие, не понимая, что происходит, смотрели на тётку и удирающих пацанов. Некоторые понимали, что происходит, но посчитали это не своим делом. Около киоска остался стоять только растерянная Алёшка. Ну вот ведь дундук. сказано же было бегее тут киооскерша поднялась и естественно первым кого увидела была алешка а, -а, -а закричала она, она. так а ты тоже из этих Advisyd. алеша затрясся и что то забормотал «Не из этих, говоришь!» Киоскерша уже крепко ухватила его за плечо и копалась в сумке. «А это что в таком случае? А это что?» При каждом «что» она выкладывала из сумки очередную украденную вещь. «Значит, ты не с ними?» «Я не крал!» — заревел мальчишка в голос. «Это не бронили, а я поднял!» Это ты в милиции расскажешь, нет, пожалуйста, я же ничего не брал. Я оценивающий изучал живописную сцену. вмешаться или нет? Пожалуй, нет, дураков следует учить. Да он же правда не воровал! вскочила со скамейки девчонка, я всё видела. Я удивлно покосился на нее и куда она понеслась. Я против воли поднялся тоже и пошел следом за ней. Девчонка тем временем подскочила к киоскерши и принялась с жаром рассказывать, как все было на самом деле. К моему удивлению, ее рассказ был предельно точен. И как она все углядела... Я уже по-новому поглядел на девчонку. Вроде ничего необычного. Потрепанные джинсы, майка, волосы на затылке перетянуты резинкой... В это время девчонка обернулась ко мне, и наши глаза встретились. Вот глаза ее были совершенно необычны, вроде как у всех людей карие, но что-то было в них. «Вот он сидел рядом и все видел», — девчонка пихнула меня. «Ну скажи, как было?» К «Как было что? Ну здесь как было, ты же ведь глаз не спускал». «А, значит, ты тоже один из них!» Вторая рука Киоскерши ухватила меня за плечо. «И ты, Киоскерша, повернулась к девчонке. Одни воруют, а другие выгораживают!» «Я?» — несколько опишила девчонка. «Но не я же!» — тут Киоскерша посмотрела на девчонку и вдруг... оперхнулась Ее лицо как-то недоуменно вытянулось, и она покраснела. «И «Извини, девочка, сама видишь нервы, ни не к черту! Так ты говоришь, этот мальчик не воровал?» Я моргнул. «Эй, а че я-то пропустил?» Я покосился на девчонку. «Она была! Она...» «Крылатая!» Вдруг осенила меня, и я хлопнул кулаком по лбу. Девчонка повернулась ко мне, и тут ее глаза тоже широко распахнулись. «Хвостатый!» — отшатнулась она от меня. «Так это твои проделки!» Я моментально заморозил время. Все вокруг замерло. Девчонка теперь повернулась ко мне. Ее глаза пылали. «Твои проделки!» – повторила она вопрос. Я усмехнулся. «Ты не поверишь, но я к этому не имею никакого отношения». «Ты прав, не поверю». «И тем не менее, это факт». «Тогда что ты тут делаешь?» «Аналогичный вопрос я могу задать и тебе. Я первой спросила». «А я первый пришел». Девчонка возмущенно уставилась на меня. Я оглядел насмешливо. «Слушай», — вмешался я, — «я не могу долго время держать. Давай потом поговорим. Только сначала ты поможешь мне спасти этого мальчика». «А с какой стати изумился я? В конце концов, я черта не Дед Мороз». «Ты поможешь мне спасти мальчика». «И не подумаю, дураков учат». «Он не дурак». Дурак, он дурак, что связался с этой компанией, он дурак, что отдал деньги, он дурак, что принял пакет с ворованными вещами, он дурак, что приняв пакет, не убежал. Ты же о нем ничего не знаешь. Я поморщился, время истекало еще чуть-чуть, и все выйдет из-под контроля, тогда точно будет хуже. Я махнул рукой, время вернулось в свое обычное русло. «Какой хвостатый!» — недоуменно покосилась на меня Киоскерша. «Ничего, просто я на маскараде играл черта, а эта девочка ангела. Мы вот узнали друг друга». «А-а-а!» Тетка была слегка заторможена. Девчонка сердито покосилась на меня. Я пожал плечами, сама просила помочь. «Делаем, как умеем, не нравится, пусть сама выручает». Я вырвал пакет из руки Алексея и сунул его киоскерши. «А возьмите, вы хорошо запомнили тех, кто воровал?» Я сконцентрировался и вложил ей в мозг описание каждого из шайки. Слегка затуманил только образ Алёши. Он вроде был всегда тут, но к краже отношения не имеет. Просто не повезло мальчику очутиться не там». За спиной сердито шипела девчонка. «Не нравится, действуй сама!» Прошептал я ей. «Ты не смеешь вторгаться в сознание людей!» А я и не вторгаюсь. Я просто помог ей вспомнить всех хулиганов. Расшевелил память. Разве я сделал что-то плохое? Сделал! Прошу прощения! Тут девчонка ухватила меня за плечо и вытащила из образовавшейся толпы. «Хватит!» «Дальше пусть сами разбираются. Алексей теперь свидетели, а не обвиняемый ты...» Тут она поморщилась. «Помог Киаскерши вспомнить приметы всех настоящих грабителей». «Грабителей?» — фыркнул я. «Да какие они грабители!» — мелочевкой промышляют. «Заткнись!» — заткнулся. Некоторое время я молча шел за девчонкой. Потом догнал и зашагал рядом. «А откуда ты знаешь, что мальчишку зовут Алексеем?» «Меня поражает, что это, знаешь ты, если ты не замышлял никакой подлости, то зачем наблюдал за этим ребёнком?» «Я первый спросил». «Ну и что? Короче так, даю тебе тридцать минут, чтобы убраться по добру, по здорову». «А если не уберусь, что-что?» Я остановился и насмешливо посмотрел на неё. «То, то ты наверняка находишься на земле незаконно». «У меня есть разрешение от вашей канцелярии, все законно, так что ты не можешь приказывать, что мне делать». «Все равно я не позволю тебе ничего делать с этим ребенком, так и знай, он под моей защитой». ох ты как!» Я забежал вперед и остановился перед ней. Девчонка тоже вынуждена была остановиться. «Правда, что ли?» «А, ты ангел-хранитель», — удивленно воскликнул я. Девчонка поморщилась. «Нет, я еще думаю, может, после школы и пойду в хранителя, а это мое летнее задание. Я должна помочь этому ребенку удержать его на верном пути». «Вот это да!» — я так и сел. «Теперь ясно, что я не могу терпеть тебя рядом с ним». Я шалело смотрел на девчонку. «А может, и правда вернуться обратно?» «Раз уж за дело взялся ангел, то, думаю, он решит проблему, а если решит проблему, то душа матери Алешкина наконец найдет успокоение, и я получу свой зачет». Я с сомнением оглядел девчонку. «Это твое первое задание?» Девчонка с вызовом уставилась на меня. «Ну и что? Думаешь, не справлюсь?» «Ангел! Я едва не сплюнул с досадой. Через год ты моего попугая не узнаешь!» Вспомнил я дядю. «Через пять лет и ей удастся наставить этого мальчишку на путь истинный!» «Справишься!» — кивнул я. «Однако ты будешь смеяться, но и мое летнее задание — помочь этому ребенку!» «Что?» Черт должен кому-то помогать? Вот и я смеялся. Конечно, если быть совсем точным, то должен помочь я не ему. Я должен помочь душе его матери найти успокоение. А то шастает она между мирами. Совсем всех замучила. Но проблема в том, что пока ее сын будет в опасности, то душа Зои Нинашевой так и не найдет покоя. Понимаешь? Обалдеть! Девчонка недоверчиво уставилась на меня. Тут глаза ее сузились. «А ты не врешь мне?» «Хотелось бы», — буркнул я. Девчонка начала весело хохотать, я мрачно смотрел на нее. «Картина века!» — сквозь смех пробормотала она. «Черт спешит на помощь! Спешите видеть!» «Слушай!» — зловеще спокойно проговорил я. «Я ведь могу помочь тебе выполнить твое задание, а могу сделать твою жизнь на земле невыносимой!» Смех девчонки разом оборвался, и она с интересом посмотрела на меня. «Рискни! А вот и рискну! А вот и рискни!» Девчонка вдруг замолчала и задумалась... «А знаешь, может быть, ты не сможешь мне помешать. А может быть, сможешь. Если я начну это выяснять, то пострадает в первую очередь мальчик. Тогда и ты, и я рискуем провалить наши задания. Так что, мир...» Я несколько секунд изучал протянутую руку, потом протянул свою. Однако девчонка вдруг резко отдернула ладонь. «Но если ты меня обманываешь...» Тебе показать мой дневник? Покажи, тогда ты свой. Ангелы не врут. А кто это проверял? Девчонка засопела. Ну ладно. Я извлек из воздуха свой дневник и протянул ей. Она сунула мне в руку свой. Ух ты, с ума сойти, вскрикнула она. Так ты... «Ты выполняешь эту работу по заданию Министерства наказаний?» Мир перевернулся!» Я хмыкнул и раскрыл дневник девчонки Но не то, чтобы я сомневался. Ангелы действительно не врут. Но и сомнения девчонки понимал. Я бы тоже не поверил в подобное. Но было просто любопытно. А и раз уж она смотрит мой дневник... «Мантирий?» Я уставился на подпись в дневнике. «Ну да!» – девчонка недоуменно посмотрела на меня. «Он мой руководитель практики!» «Это такая честь!» «Ты представляешь, он сам пришел к нам в школу и выбрал меня для летней практики!» «Мне все девчонки обзавидовались, а монтирии у нас легенды ходят!» «Я даже не поверила, когда он предложил мне проходить практику под его руководством!» А когда он тебе это предложил? Сейчас подумаю. Ах, да, два дня назад. В принципе, я уже нашла себе практику. Но когда мне предложил Монтирий, то я согласилась, не раздумывая. Учителя тоже не возражали против такой замены. Два дня. Интересно. На следующий день после того, как нашел работенку мне, ну, дядя, ну, интриган. «Все-таки чертовская порода в нем осталась, хоть и ангел он теперь. Еще бы понять, чушь он добивается». «А что за расспросы? Ты знаешь господина Монтирия?» «Да так, немного», — криво усмехнулся я. «Он мой дядя».